Глава 14. Боги Альтруса. Однако избежать беды не удалось. Храм богов неожиданно начал деформироваться. Он начал принимать разные формы. «Мы не успели», — меланхолично сказал Амос. «Придется немножко повоевать». «Амос, воюй сколько хочешь, а меня доставь к тому месту, где взял». «Я же сказал, поздно, будешь воевать на нашей стороне. Сейчас мы провалимся в подземный город и выйдем наверх вместе со всеми». А в это время храм богов стал рушиться прямо на глазах, и оттуда появились черные люди-гиганты. Вид их был устрашающий, с руками и ногами, с длинными черными волосами вместо лица собачья пасть. Я это уже где-то видела. Движущаяся дорожка остановилась. Они имеют имена, спросила она Амаса. Они имеют имена, но тебе не надо их знать, проскрипел Амас. Я и сама без тебя знаю. Вот тот Анубис, а вот рядом с ним стоит Сет. В этот момент поверхность под ногами заколебалась. Амос крепко схватил Нинель за руку, а немедленно начали опускаться вниз. «Ведь это станция, я думала, что там внизу ничего нет. Возможно, какая-то порода, камни, а тут оказывается целый подземный город». Мысли Нинель неслись со скоростью ветра, они скакали с одной темы на другую. «Пришелец!» «Ты откуда знаешь наших богов?» Внезапно будто бы обозлился робот. «Мы никому не говорим их имен и не стремимся к их показу». В нашей земной мифологии много сказочных героев. Для страны Египет характерны вот такие боги, как у вас. Нинелли сама удивлялась, она почти ничего не знала про египетских богов, и увидеть их здесь, на космических просторах Вселенной, живыми или квази-живыми, было по крайней мере странно. Некогда выяснять твои знания, проговорил робот, быстро шагая по серой мокрой дороге, где уже стояли толпы людей или роботов, вооруженных до зубов. А сейчас мы выберем оружие и вместе со всеми поднимемся на поверхность и попробуем их вновь загнать в храм и усыпить. Амос, а что будет с моими друзьями? Они тоже здесь? Не знаю, но, как правило, все, кроме детей, спускаются сюда и поднимаются наверх». Амос стоял перед круглой колонной, внутренность которой была набита каким-то оружием. «Держи, это Светопыль. Его применяют, когда боги близко подбираются к нам. Он не убьет, но на время выведет бога из строя». Он подал девушке что-то очень похожее на пистолет, и оружие тотчас прилипло к руке. «Ты в уникомбезе, поэтому Светопыль так себя ведет». «Он тоже квазиживой с ужасом спросила Нинель. «Нет, это просто оружие». Амос скрипуче засмеялся. «Я возьму вот эту твинтовку. Это очень дальнобойное оружие. Оно убивает наповал всех, кто попадается на мушку прицела. Его не надо наводить. Он сам находит цель. Достаточно поднять его в горизонтальное положение». «Амос, а вы не боитесь повредить обшивку станции? Вся газовая смесь выйдет, и вы все умрёте». «Да, в прошлый раз именно так и было. Изрешетили верх, но у нас молекулярные мухи-помощники мгновенно восстановили микрофлору, так что не боись». Робот повернулся к тем, кто стоял на мокрой дорожке, поднял твинтовку вверх и громко крикнул кричалку. Толпа отозвалась не менее громкой кричалкой. На фоне серой толпы Нинель выделялась голубым уникамбезом. Тотчас на нее обратили внимание, и все стали показывать пальцем. «Это женщина со мной!» – крикнул Амос, успокаивая толпу. Однако несколько роботов ринулись к Нинель, пытаясь то ли ударить, то ли схватить и куда-то уволочь. Для девушки это было испытанием, но она никого не боялась. Мгновенно, подняв светопыль, она нажала на курок «Роботы упали». «Ты что делаешь?» — крикнул Амос. «Толпа тебя раздерет!» «Пусть попробует!» — сказала Нинель. Она уже достала из уникамбеза протон-нейтронный разрушитель и направила его на толпу. «Кто посмеет меня тронуть хоть пальцем, тот превратится в пыль!» — громко крикнула девушка. Толпа схлынула. «Мы не воюем с пришельцами!» — закричал Амос. «Нам нужны силы для войны с богами!» «Все готовы?» «Да, веди нас, Амос!» – заревела толпа. Робот из тихого проводника превратился в оратора и произнес короткую речь, призывая толпу не тратить время зря и прямо сейчас отправиться на Альтрус. Нинель хладнокровно наблюдала за действиями Амоса. «Амос – робот, но ведет себя, как живой человек». «Он квази-живой!» – ехидно ответила подсознание. «А ты почему ехидничаешь?» – спросила Нинель саму себя. «Потому что все, что ты видела, было квазиживым. живым Даже птичка, которая тебе что-то сказала, была не живой». Нинель стояла рядом с роботом, но откуда-то появилась очень высокая девушка-робот и оттеснила Нинель от вожака. Нинель не сопротивлялась. Она не собиралась участвовать в войне, но была не против посмотреть. «Где же цифики? Хоть бы с ними ничего не случилось». «Ну что с ними может случиться? Они взрослые и сами отвечают за себя. А ты еще поплачь!» Опять съехидничало подсознание. «С ними как-то спокойнее». Нинель огляделась в поисках цификов. И в этот момент воинственная и вооруженная толпа начала подниматься вверх. Нинель стояла с протон-нейтронным разрушителем, делителем наперевес и, поворачиваясь, водила им по толпе. Наконец, верхняя часть платформы раздвинулась. Нижняя встала на место, и вооруженная толпа двинулась к храму. Впереди бежал Амос, размахивая твинтовкой. Толпа молча бежала за ним. Вдруг прямо перед Амосом, как из-под земли, выросла огромная фигура бога-пса. Он поднял копье и ударил им прямо в грудь Амоса. Тот упал, толпа начала стрелять в бога. Но тому были не страшны ни твинтовки, ни светопыли, ни другое оружие, название которых Нинель не знала. Бог-пес размахивал копьем налево и направо, толпа редела, а перед богом росла гора искореженных тел роботов. Недалеко от первого появился второй черный бог-пес. Во лбу у него горела звезда и ярко освещала побоище. «Ну и ну!» – подумала Нинель. «Однако это не моя война!» Нинель, уже не раздумывая и не оглядываясь на роботов и богов, повернулась и быстро побежала ко входу в космопорт. Она бежала так быстро, будто земля горела у нее под ногами. Ей было страшно. «Откуда это чувство?» «Потому что ты одна и в незнакомом месте, да еще идет война!» Тут же ответила подсознание. У входа никого не было, и двери были закрыты. Нинель растерялась, ведь она помнила, что за этими дверями плещется море. «Возможно, море только при входе?» Нинель повернулась, пытаясь найти ответ на вопрос «Как попасть на взлетную площадку?» Она увидела, что прямо перед ней стоит бог-пёс, причём голову не было видно, так как она была очень высоко. Она хотела нажать на протон-нейтронный делитель, но интерес победил испуг. Бог-пёс протянул руку и схватил её двумя пальцами за талию. Затем медленно начал поднимать до глаз. «Может быть, он меня не съест, а всё остальное мне не страшно в уникамбезе?» Нинель плавно поднималась вверх, и вот она увидела огромный глаз. Этот глаз бога-пса был во много раз больше самой Нинель. Можно сказать, что она была похожа на песчинку. Нинель посмотрела вниз метров двадцать, хоть бы не упасть. Бога-пес поставил ее на ладонь и крутил, рассматривая. «Привет!» – произнесла Нинель и помахала левой рукой. Глаз моргнул, и девушка чуть не упала с ладони. В голове побежали тонкие укольчики внешнего воздействия. «Привет, пришелец. Услышала Нинель громовой голос Бога. «Ты зачем здесь и что вам надо?» «Мне ничего не надо», — ответила Нинель. «Я с туристической поездкой. Просто посмотреть ваш Альтрус». «Ладно, «Я вижу твой звездорак. Улетай и не задерживайся здесь. Ты ведь знаешь, тебя ждут». «Скажи мне, кто ждет?» Нинель так хотелось услышать ответ на свой вопрос, что она даже задержала дыхание. «Тебя давно ждут они». Бог аккуратно двумя пальцами опять взял ее за талию и перенес прямо к звездораку. «Прощай! Надеюсь, твоя миссия выполнима, и ты с ней справишься!» Донеслось до Нинель. Она увидела, что Бог развернулся и медленно пошел прочь. Опять эта фраза «Тебя ждут они, но кто они, не говорят». Нинель с разочарованием вызвала по ментальной связи Ярси и приказала открыть дверь Звездорака. «Если дверь откроется, значит, цифики уже на борту», – подумала девушка. В этот момент дверь открылась, и Нинель очутилась в переходной камере. «Очень хорошо! Значит, все дома, а я одна где-то брожу. Сейчас 20 минут обработки, можно будет зайти в «Звездорак» и отдохнуть». Нинель облегченно вздохнула. Она уменьшила ПН-делитель и спрятала его в складках уникамбеза. Затем стала поворачиваться во все стороны, подставляя уникамбез под обработку. Через 20 минут Нинель вышла из камеры и направилась в свою каюту. Не раздеваясь, она постояла около зеркала. Потом подошла к смотровому окну и постояла в задумчивости, разглядывая пейзаж за окном. А за окном шла обычная жизнь. Звездораки и другие звездолеты причудливых форм взлетали и садились, но пассажиров не было видно, так как они сразу высаживались в непрозрачный длинный рукав. «Да, теперь я знаю, что такое Альтрус, но жаль, что ни с кем не попрощалась. Значит, на внутренних границах Войда нет скоплений звезд и их систем, что позволяет практически бесконечно увеличивать скорость, не причиняя мне никакого вреда». «Ага». «Значит, Эйнштейн был неправ. Надо вспомнить суть его утверждений. При скоростях, близких к скорости света, согласно формуле, Е e равно mc квадрат, должен происходить процесс превращения массы в энергию. Однако этого не происходит. Да, дела. И еще это. Кто-то меня ждет? И зачем?» Мысли перескакивали и путались, без ответа. Где-то в бесконечной дали космоса сверкали ртутными каплями звезды и их скопления. Заныло сердце. Захотелось домой. Нет, не на борт номер один, а на землю, на зелёную траву. До слёз захотелось увидеть родные лица инкубаторских детей. Артура, Виктора. Нинель захлюпала носом. Она редко поддавалась ностальгии. Одиночество дальних полётов приучило её к молниеносной смене настроения. Наконец Нинель успокоилась. Сняла уникамбез и Надела лёгкую кофточку и широкие, явно не по размеру, штаны цвета хаки. Подняв взор, обратила внимание, что уникамбес не может уменьшиться до размеров шарика. Она взяла уникамбес в руки, и тут из него выпала золотая коробочка, которую ей посоветовал взять робот Амос в качестве сувенира. «Что же это такое?» Возможно, она открывается. Однако коробочка не открывалась, но ярко блестела. Нинель ее еще покрутила немножко и положила на стол. Надо сходить в кают-компанию к цификам, поговорить. Она вышла из каюты и направилась в кают-компанию. Цифики были в сборе. Эйчус и Бильгаус играли в шах-шашки. Белый стоял рядом. Все как всегда, подумала Нинель. Когда вы пришли? Давно, ответил Белый. «Мы с Красным прошлись по главной улице, она оказалась кольцевой. Архитектура бедненькая, ментальное поле Альтруса только еще нарабатывается. Хроник почти нет. Так что мы прошлись и вернулись на Звездорак». «Белый, при возвращении нужно было купаться в море?» «Нет. Нас около входа встретил робот и по крытой трубе за пару секунд доставил до корабля». «Если хочешь, я покажу тебе панораму главной улицы». «Попозже». «А вы, Эйчус, как сходили? Что видели?» Эйчус проиграл и в гневе сгреб все фигуры шахматной доски, намереваясь на них попрыгать. «Успокойся», — проговорил Бельгаус. Одна его пара рук собирала фигуры, а вторая пара рук держала Ромарте и не давала ему прыгать от злости. «Что рассказывать?» «Мы прошли до первого кафе, завалились туда, поели, когда-то квази-живой, но хорошей жареной рыбы, выпили по чуть-чуть красного дурманищего напитка, по-вашему, вина, и вернулись на Звездорак». «Почему вы не захотели посетить музей или кинотеатр, культурно отдохнуть?» – удивилась девушка. Потом подумала, что зря она к ним пристает. «Значит, вы не знаете, что на Альтрусе проснулись боги, и они убили много-много роботов, то есть там была война». Цифики переглянулись, но ничего не сказали. Нинель заметила их взгляды и всё поняла. «Так это вы были той причиной, которая разбудила богов? Ничего себе! Вот оставляй вас после этого одних! Как нехорошо получилось! И ещё!» Нинель прошлась по кают-компании. «Один из богов мне сказал, что нас кто-то ждёт. И давно ждёт». «Кто же нас ждёт?» Белый сформировал голову Аполлона, торс и руки на груди. «Почему нам никто не говорит, кто нас ждет?» «Белый, так приятно смотреть на тебя, когда ты человек», проговорила Нинель, всматриваясь в синеву глаз пертутинца. «Ты ничего не хочешь сказать по поводу поведения наших друзей-цификов?» «А что нужно сказать?» Белый удивился. Эмоция тотчас отразилась на лице Аполлона. «Мне неизвестно поедание пищи и тем более возлияние вина». «Поэтому я не знаю, хорошо это или плохо». «Прости, я забыла, белый, что ты другой. Ведь я думаю, что вы все такие, как я, так же думаете и так же чувствуете». Нинель свела брови и снова посмотрела на цификов. «А вы что молчите?» «Что говорить?» – промямлил Эйчус. «Ну, мы вышли из кафе, пошли по дороге, и тут захотелось спеть песню». Вот мы и затянули нашу космическую. О тяжелой жизни настройщика галактических струн. Потом запели еще одну. Уже о тяжелой жизни оператора насоса накачки водорода. Роботы услышали, подбежали нас успокаивать, но не смогли. «Ну, мы им бакаты намяли. Побросали в одну кучу и сверху на них присели». Похвастался Бельгаус, раздувая ноздри шевеля ушами. «Ну, честно, командир, мы не хотели». Нинель живо представила, как цифики, играя мускулами, среди квази живых людей пели песни и махали кулаками. Она больше не могла сдерживаться и захохотала, закинув назад голову. Белый сначала не понял, почему смеется Нинель, но тоже захихикал и забулькал. Засмеялся багровый Эйчус. Фиолетовый бельгауз начал раздувать щеки и хлопать ушами. Нинель хохотала до слез. На душе было светло и спокойно. Цифики вели себя, как обычные люди, с необычным видом и отличными свойствами. «Что будем делать дальше?» – спросила Нинель, вытирая слезы от смеха. «Командир, Красный предлагал посетить Нофи. «Это одна из станций, совсем не похожая на Альтрус». «А что там будем делать?» – спросил Эйчус. «Отдыхать, как на Альтрусе?» «Да что ты все заладил? Отдыхать, отдыхать». «Почему-то рассердился Бельгаус. Может, мы там будем работать?» «Хорошо, я принимаю предложение Ярсе». Нинель не обратила внимания на перепалку цификов. «Тем более, что мы не знаем, кто нас ждет и зачем. Будем дальше искать подсказки». «Белый, передай мое распоряжение Ярси, и пусть нас предупредит, когда будет готова к полету». «Чтобы мы могли перейти в капсулы, так положено по технике безопасности, а сейчас свободное время». «Есть!» – проговорил Белый. Он вновь превратился в столбик и, слегка приподнявшись, вылетел за дверь кают компании. «Может, еще партийку сыграем?» – спросил Бельгаус. Что ответил Эйчус, Нинель не слышала. Она вышла из каюты и пошла к себе». «Надо хорошенько отдохнуть, а то почти 20 часов на Альтрусе меня изрядно утомили». Девушка вошла в свою каюту, прикрыла дверь и вытянулась на койке, расслабляясь. «Нелка, как хорошо, что ты прилетела ко мне на заставу!» Услышала она, словно наяву, голос Артура Викцати. Подсознание, словно для тренировки памяти, подсовывало ей то одно значимое событие для воспоминаний, то другое. «Артур?» Нинель удивилась, она никак не ожидала встретить друга детства на заставе под номером 424, расположенной на границам личного пути. Нинель привезла нужный груз, медикаменты, продукты, цифровые квантовые каталоги земных технологий в военной области и защиты пространства. Артур бросился к Нинель и обнял ее. Ты помнишь, как мы встретились и как ты заботилась обо мне, Нелка? Я помню, Артур. Я многое помню, но многое и забыла. «Товарищ командир, подошло ваше время приема пищи и сегодня построение заставы». К Артуру подходила очень миловидная девушка. Она была в форме старшего лейтенанта пограничной десантной службы. Чеканя шаг и приложив руку к черному берету. Нинель с интересом рассматривала девушку. Она сразу поняла, что та подошла неспроста. «Знакомьтесь, мой друг и жена Изабелла». Артур представил девушку. «Нинель шпица». «Капитан-исследователь дальнего космоса. Извините, мне надо идти. Мой звездолет, борт номер один, разгружается». «Нелка, мы еще увидимся с тобой». Артур схватил руки девушки, пытаясь ее задержать. «Товарищ командир, вас ждут». Жёстко произнесла Изабелла. Она с ненавистью посмотрела на Нинель, но та лишь усмехнулась, понимая чувства девушки. Та отчаянно ревновала мужа к прилетевшей земли красавице, известной звездолётчице, о которой складывают легенды, пишут стихи и поют песни. Артур откозырял Нинель и зашагал за строгой Изабеллой, которая уже что-то на ходу выговаривала мужу. «Жаль», – подумала Нинель, – «не так я представляла нашу встречу. А, впрочем, чего я хотела? Мы расстались более двадцати лет тому назад. Не думала же я, что он будет меня ждать». Она вздохнула, но работа не терпит отлагательств. Вернувшись на борт номер один, тот час продолжила руководить разгрузкой. Она знала, что обратно нужно взять около десяти военнослужащих с погранзаставы на ротацию. Сначала она сопротивлялась тому, что на корабле будет кто-то еще кроме нее, но потом смирилась, ведь будет веселее, и два месяца она не будет в одиночестве». Военнослужащих доставили перед самым отлётом. С ними появился и Артур, но он был не один. С ним был мальчик лет 12. «Нинель Шпица!» – спросил мальчик. Глаза его светились от восторга. «Да», – строго ответила Нинель. «Она уже поняла, что это сын Артура». «Можно у вас взять автограф? Я хочу стать, как вы, капитаном дальнего космоса!» Нинель посмотрела на Артура, потом перевела взгляд на мальчика. «Хорошо. Как тебя зовут?» «Николай Викцати». Мальчик гордо вскинул голову. Она расписалась на оборотной стороне своей фотографии, потом погладила мальчика по голове. «Пусть все твои мечты сбудутся, Николай Викцати». Затем вскинула кулачок к груди, прощаясь с Артуром, и по трапу поднялась за последним военнослужащим на борт номер один.